Но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение и стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом старые знакомые. А кем вы, господин старший писарь, были в мирное время? Полковой писарь Ванек был настолько обескуражен фамильярным, понебратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, которым очень любил козырнуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчиненным Швейка. — У меня аптекарский магазин в Кралупах, фамилия моя Ванек. — Я тоже учился аптекарскому делу, — ответил Швейк. — В Праге, у пана Кокошки на Петршине. Он был ужасный чудак, и когда я как-то нечаянно запалил бочку с бензином, и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали,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 Дело было так. Когда эти образки святого пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот, вечером наш старик Кокушка позвал Таухена и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образкам и целебным травам, чтобы завтра в десять часов, когда он придет в лавку, все было готово к отправке в типографию. Коровы уже ждут этой молитвы. «Одно из двух».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 какой не было и у Милосердных. У Милосердных — одна из крупнейших и лучших больниц в Праге, которую обслуживали католические монахи ордена «Милосердные братья». Так вот, тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. «Позвольте, — говорит, — взглянуть. Пан Таухен немедленно послал меня за пивом для него».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 Ванок? Он ушел в полковую канцелярию. Кто у телефона? Ординарец одиннадцатой маршевой роты. А кто там у телефона? Ординарец двенадцатой роты. Мое почтение, коллега. Моя фамилия? Швейк. А твоя? Браун? Это не твой ли родственник Браун на набережной улице в Карлине, шляпочник? Нет? Не знаешь такого? Я тоже с ним не знаком. Я как-то проезжал на трамвае мимо, и его вывеска мне бросилась в глаза. Ну Что новенького? Я ничего не знаю. Когда едем, я еще ни с кем об отъезде не говорил. А куда мы должны ехать? Вот Олух, С сротый на фронт. Об этом я ничего не слышал. Нечего сказать, хороший ординарец. А что твой лейтенант? Не лейтенант, а обер-лейтенант. Это одно и то же. Твой обер-лейтенант пошел на совещание к полковнику? Его туда позвали. Ну вот, видишь, и наш туда пошел. И командир тринадцатый рот тоже. Я только что говорил с ихним ординарцем по телефону. Не нравится мне что-то эта спешка. А не знаешь, музыканская команда укладывается? Ничего не знаю.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 «Дурачок родимый, откуда ты?» «Из Праги. Ты бы должен быть чуточку поумнее. Да, вот еще. Когда ушел из канцелярии ваш старший писарь?» «Только что». «Вот оно как». «А раньше-то не мог мне об этом сказать?» «Наш тоже только что ушел?» «Там что-то заваривается». «С обозом не говорил еще?» «Нет». «Господи Иисусе Христе, а говоришь из Праги?» — Ни о чем не заботишься. И где только ты шляешься целый день? — Я только сейчас тому назад пришел с дивизионного суда. — Ну, это другой коленкор, товарищ. Нынче же забегу на тебя посмотреть. — Давай отбой два раза. Швейк собрался было закурить трубку, как опять раздался телефонный звонок. — Ну вас к черту с вашим телефоном, — подумал Швейк. — Стану я с вами трепаться. Но телефон продолжал звонить неумолимо. У Швейка, наконец, лопнуло терпение. Он взял телефонную трубку и заорал. «Алло! Кто у телефона? Здесь ординарец одиннадцатой маршевой роты Швейк!» Швейк узнал голос поручика Лукаша. «Что вы все там делаете?» «Где Ванок? «Немедленно позовите к телефону Ванека!»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 Пусть бросает все и бежит на склад. А теперь повесьте трубку. Швейк довольно долго и тщетно искал взводного Фукса и других унтеров. Они все торчали около кухни, обгладывали мясо с костей и потешались над привязанным Балоуном, который, правда, всей ступней стоял на земле. Его пожалели. Зрелище было призанятное. Один из поваров принес Баллоуну ребро и сунул ему прямо в рот. Привязанный бородатый великан балоун, не имея возможности действовать руками, осторожно переворачивал кость во рту и удерживал ее с помощью зубов и десен, словно леший. — Кто здесь из вас, взводный Фукс? — спросил Швейк, найдя, наконец, унтеров. Взводный Фукс не щел нужным отозваться, увидев, что его спрашивает какой-то рядовой пехотинец. — Ясно, говорят вам, — крикнул Швейк. — Долго я еще буду вас спрашивать? Где здесь взводный Фукс?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 нашел господин уберлейтенант вначале он мне сказал чего и только когда я ему объяснил что телефонный разговор должен быть краток и ясен не дурачьтесь швейк ванок еще не вернулся не вернулся господин уберлейтенант да не орите вы в трубку не знаете где теперь может быть этот проклятый ванок он был в полковой канцелярии но куда-то ушел может в контине «Кантина чайная при воинской части при фабрике и тому подобное отправляйтесь к нему швейк и передайте чтобы он немедленно шел на склад да вот еще что найдите немедленно капрала блажика и скажите чтобы он тотчас же отвязал балоуна и пошлите балоуна ко мне повесьте трубку швейк действительно принялся хлопотать Нашел капрала Блажика и передал ему приказание поручика отвязать Баллоуна. Капрал Блажик заворчал, когда туго приходится, робеть начинают. Швейк пошел посмотреть, как будут отвязывать баллона, а потом проводил его, так как это было по дороге к контине, где Швейк должен был разыскать старшего писаря Ванека. Балон смотрел на Швейка, как на своего спасителя, и обещал ему, что будет делиться с ним всеми посылками, которые получит из дому. — У нас скоро будут резать свинью, — меланхолически сказал Баллоун. — Ты какую свиную колбасу любишь? С кровью или без крови? Скажи, не стесняйся. Я сегодня вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно сто пятьдесят кило.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 Бородатый балон тяжело вздохнул и пошел в полковую канцелярию, а Швейк отправился по старой липовой аллее к контине. Старший писарь Ванек с блаженным видом сидел в кантине и разъяснял знакомому штабному писарю, сколько можно было заработать перед войной на эмалевых и клеевых красках. Штабной писарь был вдребезги пьян.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 Он был занят собственными размышлениями и ворчал себе под нос, что железнодорожная ветка должна была бы идти из Туршебани в Пельгржимов, а потом обратно. Когда вошел Швейк, Ванек попытался еще раз в цифрах объяснить штабному писарю, сколько зарабатывали на одном килограмме строительной краски, на что штабной писарь ни с того ни с сего ответил. На обратном пути он умер, оставив после себя только письма. Швейка он, очевидно, принял за какого-то неприятного ему человека и начал обзывать его чревовещателем. Швейк подошел к Ванеку, который тоже хватил изрядно, но при этом был приветлив и мил. — Господин старший писарь, — отрапортовал ему Швейк, — немедленно идите на склад. Там вас уже ждет взводный фукс с десятью рядовыми, и получайте консервы. Ноги в руки, бегом марш. Господин обер-лейтенант телефонировал уже дважды. Ванек рассмеялся. — Деточка моя, что я, идиот! Ведь за это мне пришлось бы самого себя изругать, ангел ты мой. Времени на все хватит. Над нами ведь не каплет золото мое. Пусть сперва обер-лейтенант Лукаш отправит маршевых рот столько же, сколько я. А тогда и разговаривает. Небось, тогда он никому не будет зря приставать со своим бегом марш.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 Я разбираюсь в том, что говорится на совещании господ офицеров у господина полковника, ведь это только господину полковнику чудится, будто на складе имеются консервы. Склад нашего полка никогда, никаких запасов консервов не имел, и доставали мы их от случая к случаю в бригаде или занимали в других полках, с которыми оказывались поблизости». Одному только Бенышевскому полку мы должны больше трехсот банок консервов. хе Пусть на совещаниях они говорят, что им вздумается. А куда спешить? Ведь все равно, когда наши придут туда, Армус скажет им, что они с ума спятили. Ни одна маршевая рота не получила на дорогу консервов. — Так что ли, старая картошка? — обратился он к штабному писарю. Тот, очевидно, засыпал... или с ним случился небольшой припадок белой горячки. Только он ответил, — она шла, держа над собой раскрытый зонт. — Самое лучшее, — продолжал старший писарь Ванек, — махнуть на все рукой. Если сегодня в полковой канцелярии сказали, что завтра трогаемся, этому и малый ребенок не поверит. — Разве мы можем уехать без вагонов? При мне еще звонили на вокзал. Там нет ни одного свободного вагона. Ну, точь-в-точь, точь, как было с последней маршевой ротой. Сидели мы тогда два дня на вокзале и ждали, пока над нами кто-нибудь смилуется и пошлет за нами поезд. А потом мы не знали, куда поедем. Даже сам полковник ничего не знал. Мы уже всю Венгрию проехали, а все еще никто не знал, поедем мы на Сербию или на Россию.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 Другие роты тогдашнего нашего маршевого батальона готовились в дорогу целых два дня, а наш ротный командир, лейтенант Прышеносил, фран такой был, нам прямо сказал, «Ребята, не спешите!» И все шло как по маслу. Только за два часа до отхода поезда мы начали укладываться. «Самое лучшее! Подсаживайтесь!» «Не могу!»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 Поверьте, душка, нет ничего хуже суетливого ординарца, который хотел бы всю войну взвалить на себя. Так-то душенька. Но Швейк был уже за дверью, он спешил в канцелярию своей маршевой роты. Ванек остался в одиночестве, никак нельзя было сказать, чтобы штабной писарь составлял ему компанию. Последний совершенно ушел в себя и бормотал, умиленно гладя четвертинку вина, —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 В хороших переплетах, может быть, найдется среди вас кто-нибудь, кто помнит это. Старший писарь от скуки стал выстукивать какой-то марш, но долго скучать ему не пришлось. Дверь отворилась. Вошел повар Юрайда с офицерской кухни и плюхнулся на стул. — Нам сегодня дали приказ, — залопотал он, — получить на дорогу коньяк. Но в нашей бутыле еще оставался ром, и нам пришлось ее опражнить.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 Сутры Прагна Парамита — священные книги древнеиндийской да буддийской религии.